Глава 10. Упражнения Кегеля. В 1940-х годах Арнольд Кегель, калифорнийский гинеколог, выяснил, что слабость мышц тазового дна способствует стрессовому недержанию мочи, например, при кашле или чихании, а также тому, что он называл женскими заболеваниями и нечётко определёнными жалобами на генитальный тракт. Последние две проблемы могли означать боль во время секса или трудности с достижением оргазма. Однако точно это неизвестно. В то время даже гинекологи должны были употреблять эфемизмы. Примечание. Эфемизм нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузки слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. Конец примечания. До доктора Кегеля Медики, большинство которых составляли мужчины, не интересовавшиеся половой жизнью женщины, мышцы тазового дна часто игнорировали. Социальные нормы не позволяли обсуждать проблемы сексуального здоровья. Женщины, которых интересовал секс, считались распущенными. Кроме того, медики обычно вскрывали трупы пожилых женщин, а с возрастом мышечная масса снижается. Если бы мой опыт ограничивался только занятиями в лаборатории во время учёбы в медицинской школе, возможно, я тоже считала бы мышцы тазового дна незначительной мышечной группой. Доктор Кигель заметил, что после родов мышцы тазового дна зачастую ослабевают и сделал разумное умозаключение. Если упражнения укрепляют мышцы вроде бицепса, вероятно, такой же подход применим и к тазовому дну. Проделав большую научную работу, доктор Кегель разработал пениометр. Устройство, состоящее из сжимаемого грушевидного эспандера, который помещается во влагалище, и соединённого с эспандером монитора. Пениометр напоминает тонометр, но без надеваемой на руку манжеты. Женщина помещает эспандер во влагалище и сжимает его мышцами тазового дна, а на мониторе отображаются данные о силе сжатия. Со временем техника доктора Кегеля почти не претерпела изменений, и многие его наблюдения способствовали развитию таких современных технологий, как МРТ и УЗИ. Вспомним о мышцах тазового дна. Помните, о чём мы говорили во второй главе? Есть два слоя мышц тазового дна: глубокий слой мышцы, поднимающие задний проход, лобково-прямокишечная, лобково-копчиковая и подвздошно-копчиковая. Напоминает гамак, простирающийся от лобка до копчика. Именно эта группа мышц вовлечена в упражнения Кегеля. Ослабление и повреждение мышц тазового дна, чаще всего связанные с разрывами мышц во время родов, могут привести к недержанию, пролапсу тазовых органов, а также уменьшению интенсивности оргазма. Кроме того, с возрастом мышечная масса снижается, и тазового дна это тоже касается. Поэтому подобные проблемы обычно усугубляются с годами. Кому следует выполнять упражнения для мышц тазового дна? Упражнения для мышц тазового дна показаны при недержании мочи, трудностях с достижением оргазма, неинтенсивных оргазмах, пролапсе тазовых органов и недержании кала. Могут ли молодые женщины, не имеющие подобных симптомов, с помощью упражнений предотвратить развитие недержания и других проблем. На сегодняшний день нет точной информации о том, как упражнения для мышц тазового дна влияют на женщин, не имеющих симптомов. Согласно результатам одного исследования, женщины, выполнявшие упражнения, сказали, что их влагалище стало не таким широким, но каких-либо улучшений в сексуальной жизни они не заметили. Сложно сказать, стоит ли делать упражнения для мышц тазового дна в качестве профилактики. Но если вы заранее научитесь выполнять упражнения правильно, будет проще выполнять их в будущем, если вдруг появятся проблемы с тазовым дном. Если интересно проверить, улучшит ли такая гимнастика сексуальную жизнь, попробуйте. Главное делать упражнения правильно и не падать духом, если вдруг не заметите большой разницы. Упражнения Кегеля могут помочь женщинам с гиперактивным мочевым пузырём. Быстрые сокращения мышц тазового дна, когда срочно захотелось в туалет, могут помочь ненадолго расслабить мочевой пузырь и дать время добежать до уборной. Такой навык определённо полезен. Как понять, что у меня слабые мышцы тазового дна? Даже если симптомов недержания нет, можно спросить врача, Медсестру или физиотерапевта о состоянии ваших мышц тазового дна. Они введут вам во влагалище палец в перчатке и попросят его сжать. Если сложно понять, как это сделать, можете представить себе, что стараетесь сдержать газы на публике. Существует формальная шкала оценки силы мышц тазового дна. Знать это не обязательно, но если хотите быть в курсе, шкала состоит из пяти баллов. 1. крайне слабые мышцы, 2. слабые, 3. средние, 4. хорошие, 5. сильные. Вовсе не нужно добиваться такой силы мышц, чтобы поднимать влагалищем доску для сёрфинга или лыжники. В интернете это называется вагинальное кунг-фу. Попытки поднять тяжёлые предметы тазовым дном могут привести к разрыву мышц и вообще довольно бессмысленны. Нет никакой необходимости в том, чтобы колоть влагалищем грецкие орехи. Ультразвук и специальные спандеры с биологической обратной связью, напоминающие изобретение доктора Кегеле датчики, сжимаемые влагалищными мышцами и передающие данные на монитор, могут использоваться для измерения силы сжатия. При первичной оценке в них нет необходимости. Они добавляют обследованию не только зрелищности, но и стоимости. Ультразвук может быть полезен женщинам, которые не могут делать упражнения для мышц тазового дна, поскольку позволяет выяснить, какая именно мышца была порвана. Поскольку мышцы тазового дна функционируют без нашего сознательного участия, например, вы не думаете, как опорожнить мочевой пузырь или испытать оргазм. Многие женщины не могут напрягать их без соответствующей подготовки. Даже после объяснения, как это следует делать, около тридцати процентов женщин испытывают трудности. К наиболее распространенным ошибкам относится напряжение ягодиц, мышц, отводящих бедро и мышц пресса. Часто женщина начинает задерживать дыхание или тужиться, будто пытается сходить в туалет. Трудности с сокращением мышц тазового дна могут быть связаны не только с неправильной техникой. Но и с разрывами мышц и повреждениями нервов. Проблемы с правильным выполнением гимнастики для мышц тазового дна могут быть одной из причин, по которым такие упражнения не зарекомендовали себя как эффективная превентивная мера для женщин, не имеющих каких-либо симптомов. Во многих исследованиях правильность техники не была проверена квалифицированным специалистом. Гимнастика для мышц тазового дна. Подготовка. Первый шаг научиться изолировать мышцы. Ниже предлагается несколько полезных рекомендаций. Представьте, что вы пытаетесь удержать мячик в влагалище. Поместите между ног зеркало. Смотрите на отверстие влагалища во время первого выполнения упражнений и каждый раз, когда хотите проверить свою форму. Отверстие влагалища должно приподниматься и вытягиваться. Постарайтесь остановить струйу во время мочеиспускания. Если получилось прервать её или замедлить, вы используете правильные мышцы. Запомните это ощущение, но не стоит повторять это больше одного-двух раз. Мочеиспускание сложный рефлекс, и если вы будете слишком часто вмешиваться в него, он может нарушиться. Представьте, что находитесь в заполненном людьми лифте и пытаетесь сдержать выход газов с помощью напряжения мышц. Делая всё правильно, почувствуйте тянущее ощущение в теле. Введите смазанный тампон во влагалище. Аккуратно тяните за верёвочку, одновременно напрягая мышцы тазового дна. Вы должны ощутить сопротивление. Это форма простой биологической обратной связи. Поместите один или два пальца во влагалище и напрягите мышцы тазового дна. Вы должны почувствовать сжатие. Во время полового акта попрактикуйтесь на пенисе или пальцах своего партнёра и спросите, чувствует ли он сжатие. Если вы не уверены, что делаете всё правильно, обратитесь за консультацией к врачу, медсестре или физиотерапевту. Гимнастика для мышц тазового дна. Упражнение. Как только почувствуете, что научились изолировать мышцы тазового дна, переходите к упражнениям. Перед началом тренировки лягте на пол, согните ноги в коленях и сделайте несколько глубоких расслабляющих вдохов. Необходимо удостовериться в том, что живот, мышцы пресса, ягодицы и внутренняя поверхность бёдер расслаблены. Это поможет правильно изолировать мышцы тазового дна. Есть два типа упражнений: Продолжительные сокращения и короткие. Продолжительные сокращения. Во время их выполнения мышцы необходимо сокращать долго. Напрягите мышцы тазового дна на 5 секунд, а затем полностью расслабьте на 10 секунд или на два выдоха, если так считать легче. Сокращение и расслабление составляют одно повторение. Делайте по 10 повторений 3 раза в день. Постепенно продолжительность сокращения следует увеличить до 10 секунд. Поэтому делайте по 10 10-секундных повторений 3 раза в день. Короткие сокращения. Простое сокращение и расслабление мышц, занимающее 1-2 секунды. 5 коротких сокращений составляют один цикл. 5 циклов коротких сокращений с 5-10-секундным отдыхом между ними. То есть всего двадцать пять коротких сокращений составляют один сет. Выполняйте по сету коротких сокращений три раза в день. Если чувствуете, что вот-вот чихнете или закашлеете, постарайтесь непосредственно перед этим сделать продолжительное сокращение. Это поможет предотвратить протекание мочи. Если чувствуете сильный позыв к мочеиспусканию и боитесь, что не добежите до уборной, сделайте сет коротких сокращений. Это временно расслабит мочевой пузырь и даст время дойти до туалета. Чтобы заметить положительные изменения, потребуется 6-12 недель. Как и в случае с любыми другими тренировками, постоянство ключ к успеху. После 4-5 месяцев ежедневных занятий вы почувствуете от них максимальную пользу. Затем можно сократить частоту тренировок до 3 дней в неделю. Упражнения Кегеля мне не помогают. Что делать? Если овладеть техникой выполнения упражнений сложно или после нескольких месяцев тренировок вы не заметили никакой разницы, обратитесь к опытному гинекологу или физиотерапевту, который поможет подкорректировать технику и выяснит, нет ли у вас других проблем, мешающих сокращению мышц, например, разрывом мышцы или повреждением нервов. Если выполнять упражнения неправильно, могут появиться болевые ощущения, не говоря уже о разочаровании, связанном с тем, что вы стараетесь каждый день, но не видите результата. Медицинский специалист проверит, нет ли у вас заболеваний, маскирующихся под слабость мышц тазового дна. Многим женщинам нравится работать с физиотерапевтами, специализирующимися на тазовом дне. Обычно нескольких занятий со специалистом вполне достаточно. Но помните, что результат зависит от регулярных упражнений дома. Без ежедневных тренировок прогресс будет медленным. В распоряжении физиотерапевтов есть особые приспособления, вроде влагаличеного эспандера с функцией биологической обратной связи и электрического стимулятора, направляющего слабые электрические разряды на мышцы тазового дна. чтобы увеличить их кровоснабжение и заставить сокращаться, помогая мозгу научиться их изолировать. Приспособления и приложения для тренировки мышц тазового дна. Низкотехнологичный подход это вагаличные гири, впервые введённые в 1980-х годах. Обычно они представляют собой цилиндры или шарики из медицинского силикона или нержавеющей стали. В оригинальном исследовании использовался набор из девяти гирь весом от 20 до 100 г. Но сегодня в продаже множество наборов, состоящих из четырёх или менее гирь. Хотя введение гирь провоцирует некоторую двигательную активность, стимулируя мышцы тазового дна, этот метод основан на удержании веса, стремящегося вниз под действием силы тяжести. Упражнения с лагалечными гирями необходимо выполнять в положении стоя в течение 15 минут дважды в день. Многие женщины делают такие упражнения неправильно, поскольку удерживать гири можно путём напряжения ягодиц, бёдер или пресса. Не стоит забывать о технике. Если у гири есть верёвочки, можно лечь, ввести её во влагалище и тянуть за верёвку, напрягая мышцы тазового дна и не давая гире выйти наружу. Этот метод, однако, не был хорошо изучен. Результаты исследований говорят о том, что упражнения с влагалищными гирями не более эффективны, чем простая гимнастика для мышц тазового дна. Но если они мотивируют или вам просто нравится сама идея, такие упражнения могут быть полезны. Некоторые гири можно сделать частью сексуальных утех. Компания Lelo выпустила вибрирующие шарики, которые следует вставлять во влагалище. Другой вариант – это домашний прибор, обеспечивающий биологическую обратную связь. Возможно, в продаже до сих пор есть низко-технологичные устройства вроде оригинального. Пениометры доктора Кегеля. Эспандер, который вводится во влагалище и передаёт информацию на монитор. Чем сильнее выжимаете эспандер, тем выше показатель на мониторе. Сегодня есть влагалищное устройство, снабжённое блютуз, а соединённым с ним монитором выступает смартфон. Два таких устройства это Elvie и Perecoach. Несмотря на то, что Elvie был одобрен Международной ассоциацией урогинекологов по состоянию на 2018 год, опубликованных результатов его клинических испытаний нет. Я послала компании электронное письмо с просьбой предоставить подтверждение эффективности устройства. Неприятно слушать, как знаменитости рекламируют подобные приспособления, которые якобы служат неотъемлемой частью их ухода за влагалищем. И при этом знать, что эффективность не была подтверждена путем исследований. Низко технологичные тренажеры для тазового дна похоже не более эффективны, чем простая гимнастика. Поэтому не имея результатов исследований, сложно рекомендовать современные дорогостоящие приспособления, оснащенные Bluetooth. Если такие устройства привлекают вас и мотивируют регулярно тренировать мышцы тазового дна, Возможно, стоит потратить на них 130 долларов или около того. Если вы регулярно пользуетесь всеми функциями на своих смарт-часах, вероятно, высокотехнологичные тренажёры для мышц тазового дна вам подойдут. Однако, если ваши электронные весы пылятся в тёмном углу, спросите себя, не произойдёт ли то же самое с другими устройствами? Любое приспособление, будь то влагалищные гири или оснащённый блютус гаджет, нужно тщательно очищать. Не стоит покупать печально известные нефритовые яйца компании Губ, рекламируемые под видом тайны сексуальной практики древних китайских императриц и наложниц. Нет никаких доказательств, что они действительно так использовались. И тот факт, что нефритовые яйца хорошо известны калифорнийским предпринимателем, но не известно ученым, наводит на определенные подозрения. Приложение для смартфона еще один доступный вариант. Они предлагают советы по поводу техники, полезную информацию и специальные напоминания, но не могут оценить правильность выполнения упражнений. В одном исследовании было изучено бесплатное приложение TAT, Университет Умело. Согласно полученным результатам, использовавшие его женщины добивались лучших результатов, чем те, кто им не пользовался. К началу 2019 года стали доступны более 100 приложений с упражнениями для мышц тазового дна. Как выбрать подходящее? В 2018 году в рамках одного исследования было изучено 32 приложения на английском языке для не беременных женщин. Каждое из них было оценено с точки зрения содержания, простоты использования и конфиденциальности. Оказалось, что некоторые приложения собирают информацию, которая может быть передана третьим лицам. И учитывая интимный характер этих данных, многие женщины, вероятно, предпочли бы не использовать эти приложения. Самые высокие оценки экспертов получили приложения Kegel Trainer и Kegel Trainer Pro. Оба были одобрены международной ассоциацией урогинекологов, пользователи тоже высоко их оценили. Подведём итоги. Слабость мышц тазового дна может привести к недержанию мочи, пролапсу тазовых органов и снижению интенсивности оргазмов. Упражнения для укрепления мышц тазового дна могут исправить ситуацию. Точно неизвестно, служит ли гимнастика для мышц тазового дна эффективной превентивной мерой для женщин, не имеющих симптомов. Выполнять упражнения технически правильно может быть сложно. Даже прослушав инструктаж, многие женщины сокращают не те мышцы. Успешное выполнение упражнений дома зависит от понятного инструктажа. Нет исследований, подтверждающих, что специальные дорогостоящие приспособления эффективнее гимнастики. Одно исследование подтвердило эффективность приложений для смартфонов.